продемонстрировал хорошие задатки в этой области. Трудно было винить Люси за то, что она восставала против футбола. Его имя на всех спортивных страницах газет «Фотографии», Чудо первокурсников, молния второкурсников, приветствия, большие жирные руки, вечно хлопающие по плечу, рука крошки Даффи, да, хозяин, у него попашина закваска, придорожные кабаки, тонконогие, туго девочки в звизге, ах, Том, ох, Том, бутылки, охотничьи домики, рев толпы и обязательно женский крик, рассыпающийся в внезапной тишине, как проклятие». Но Люси была бессильна, потому что его ожидала сборная Америки. Любая команда возьмет его Коттербеком. Если бутылка и постель не расстроят прежде времени, это точно как часы и четкий как урок взрывчатый 80-килограммовый механизм, которым был сын хозяина, молния второкурсников, папина радость, Том Старт.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 Том Старк процедил «ага» и пошел к двери. Меня окружал мир настоящего. Но было еще и прошлое. Был вопрос. Была дохлая киска, закопанная в куче золы. Поэтому немного погодя я стоял перед большим окном фонарем и смотрел туда, где с жестяных листьев магнолий Соскальзывали последние отблески дневного света, и в сгущавшихся сумерках тускнела пена прибоя. За спиной у меня была комната, немногим отличавшаяся от той длинной и белой комнаты у моря, где, может быть, в эту самую минуту моя мать подносила помадочно-волосому молодому администратору свое лицо, как дьявольский дорогой подарок, при виде которого было бы дьявольски неразумно сдерживать свое восхищение здесь